Глава 20. Дин. Нью-Йорк, 1986. Следующие несколько дней прошли в слепящем тумане шока, страха, вины и ночных кошмаров. Много раз я просыпался в поту и хотел звонить в полицию. Конечно, сдаться было бы лучше, чем болезненный, изнуряющий страх быть разоблаченным. По ночам в одиночестве у себя дома я рыдал о бедной Мелане. Что я натворил? Я не чувствовал ничего, кроме тоски и обреченности. В конце недели Кэролайн постучала в дверь моего офиса. Вид у нее был обеспокоенный. «Внизу два детектива», — сказала она. «Они хотят задать вам несколько вопросов». Я покрылся испариной. Насчет чего?» Насчет вашей бывшей пациентки. Сейчас они зайдут». Кэролайн встретила их в коридоре и проводила в мой кабинет. Их было двое. Мужчина и женщина. Кэролайн оставила меня с ними наедине и закрыла за собой дверь. Она выглядела недовольной, вероятно, она думала, что если клиенты увидят полицейских, они не будут чувствовать себя в безопасности. Я отложил файл, над которым работал, и сделал несколько медленных глубоких вдохов, прежде чем встать, чтобы выслушать все, что они хотели сказать. «Вы доктора Робинсон?» Спросил мужчина, а женщина оглядела мой кабинет, будто проводя инвентаризацию глазами. «Да». Мое сердце колотилось о грудную клетку, и я был уверен, что совершенно побелел. «Чем могу быть полезен?» «Я детектив Смит, а это детектив Мейсон. Мы расследуем исчезновение человека, и нам сказали, что она ходила к вам на терапию». «Возможно». «Как ее зовут?» «Мелани Браун». Я попытался изобразить удивление, а потом озабоченно нахмурился. «Да, Мелани была моей пациенткой, но перестала приходить несколько месяцев назад». «Почему?» Я пожал плечами. Такое происходило постоянно. Она решила, что получила от лечения то, что ей было нужно, и, возможно, ей просто надоело. Насколько я помню, она была сильно загружена учебой. Да, так и стало известно, что она пропала. Несколько дней назад она должна была представить диссертацию по физике, но не пришла. Это заставило людей обеспокоиться. Какое-то время детектив Смит пристально смотрел на меня, и я был уверен, что он все знает. В любую секунду он мог сказать мне, что я имею право хранить молчание. «По-вашему, она готова была прекратить лечение?» спросила детектив Мейсон. Я повернулся к ней и тяжело вздохнул. Честно? Нет. Она находилась под большим давлением в связи с учебой, и у нее было довольно много личных проблем, которые мы до конца не проработали. Например, я помялся. Боюсь, это конфиденциально. Детектив Смит кивнул, будто ожидал, что я это скажу. «Можете ли вы рассказать что-нибудь, что могло бы помочь нам ее найти?» «Она говорила о молодом человеке или о том, что собирается уехать из города?» Я скрестил руки на груди и чуть покачался на каблуках. Я знаю, что она нервничала из-за презентации своего исследовательского проекта. Она обеспокоилась, что он недостаточно серьезен. Он был о Бермудском треугольнике, верно? Об исчезающих самолетах? «Как по мне звучит интересно!» Детектив Смит кивнул, соглашаясь. Моё сердце забилось быстрее, потому что у меня дома лежала напечатанная и переплетенная диссертация Мелани. Я забрал ее в ту ночь, когда Мелани погибла, потому что она поблагодарила меня в предисловии и слишком многое рассказала о наших отношениях. При желании там можно было найти достаточно улик. «Мне оставалось лишь надеяться, что у них нет ордера на обыск». «Она не говорила о бойфренде?» — спросила детектив Мейсон. Одна из ее одноклассниц сказала, что несколько месяцев назад Мелани встретила молодого человека. «Заболела любовью», — так она выразилась. Какое-то время, по словам подруги, Мелани была счастлива, но потом казалась подавленной и не хотела об этом говорить. По-видимому, что-то пошло не так. Я молился, чтобы это не было попыткой заманить меня в ловушку. Я ничего об этом не знаю, сказал я. Возможно, она познакомилась с ним уже после того, как перестала ходить на терапию. Еще ее одноклассница сказала, что у нее проблемы с алкоголем и что она ведет беспорядочную половую жизнь. Она назвала Мелани... Детектив Смит сверился с блокнотом. Королевой случайных связей. «С этим вы работали? С ее сексуальной зависимостью?» Это было для меня новостью. Во время наших сеансов Мелани ни разу не проявляла интереса к сексу на одну ночь. Наоборот, она осуждала мать за такое поведение. Возможно, я знал Мелани не так хорошо, как мне казалось. Что ж, еще один мой провал. Я прочистил горло и перевел взгляд с одного детектива на другого. Как я уже сказал, наши разговоры на сессиях строго конфиденциальны, но я не буду опровергать слова ее одноклассницы. Ясно. Значит, она не упоминала кого-то конкретного, кого мы могли бы захотеть допросить. Вы бы помогли, если бы сказали нам что-нибудь. Что угодно. Простите, я покачал головой. Не припомню, чтобы она называла имена или рассказывала мне какие-то подробности. И по закону для того, чтобы я разгласил такую информацию, вы должны запросить мои записи с сеансов через суд. Можете так и поступить, если считаете, что это поможет. Детектив Мейсон вытащил визитку из кармана рубашки. Следующий вопрос, который я собиралась вам задать, была ли она склонна к самоубийству, но я так понимаю, вы и на него не ответите. Хм. Ясно. В таком случае. Она протянула мне свою визитку. «Спасибо, что уделили нам время. Если вы вспомните что-то, что может помочь нам найти мисс Браун, пожалуйста, позвоните нам. В любое время». «Хорошо», — ответил я. И, дождавшись, пока они уйдут, подошел к дивану, сел и уронил голову на руки. Тут же мне стало так плохо, что пришлось лечь ногами вверх. Я взглянул на часы и понял, что у меня есть 10 минут до прихода следующего пациента, так что я заставил себя встать и покопаться в записях, сделанных во время сеансов Мелани. До этого момента я не мог смотреть на них, но теперь это было необходимо. Мне нужно было убедиться, что в записях нет ничего компрометирующего, и я должен был избавиться от ее диссертации. Прямо перед тем, как я ушел из офиса, зазвонил телефон. Было уже больше пяти, и я подумал, что не буду брать трубку и просто сбегу. Но в последний момент все же взял. «Добрый день. Доктор Робинсон слушает». На другом конце провода раздался тихий смешок, и я сразу понял, что это Оливия. «Как официально, это всего лишь я». Мы не общались всю неделю, хотя я несколько раз звонил ей домой и оставлял сообщение. К счастью для меня, она была занята монтажом своего фильма, так что у меня было время прийти в себя после того, что произошло. «Привет», — сказал я. «Приятно слышать твой голос». «А мне твой. Я всю неделю скучала по тебе. Прости, что была так занята». «Тебе не за что просить прощения. Я тоже был занят». Как там твой монтаж? Собственно, поэтому я и звоню. Я закончила его сегодня, так что хочу отпраздновать. Наконец-то я свободна. Это прекрасно, поздравляю. Получилось так, как ты хотела? Да, даже лучше, чем я надеялась. Последние несколько дней были очень плодотворными. Думаю, я получу хорошую оценку. Но хватит об этом. Ты свободен в эти выходные? Потому что у меня есть к тебе предложение. Я сел за стол. Слушаю. Итак? Она в шутку сделала паузу, чтобы создать интригу. Мама летит в Майами в гости к родственникам и хочет, чтобы я отправилась с ней. Я согласилась, и сегодня вечером мы вылетаем. Но мы с тобой не виделись всю неделю, поэтому я звоню спросить, не хочешь ли ты полететь с нами. Прости, что так внезапно. В Майами? Спросил я, удивленный предложением, и посмотрел на часы. Думаешь, есть рейсы так поздно? Тебе не о чем беспокоиться, ответила она. Мы полетим на частном самолете и остановимся в маминой квартире. Для тебя там есть гостевая комната. Воскресенье день рождения дедушки, и нас там ждут, зато в субботу мы можем делать, что хотим: пойти на пляж, отправиться в плавание с Сарой или Леоном или за покупками танцевать, смотреть кино. Я пытался осознать то, что она предлагала. Полететь в Майами на частном самолете и провести вместе все выходные. До этого я даже никогда не летал первым классом. «Хм. Если у тебя есть планы, я пойму», — сказала она. Конечно, не стоило сообщать в последний момент. Нет, дело не в этом, я просто... Просто что? «У меня никаких планов», — сказал я. «Отлично», — ответила она. «Тогда встречаемся в полдевятого на взлетной полосе, хорошо? Мы вылетаем из Ньюарка. Я расскажу, как нас найти». «Хорошо». Она все мне объяснила и посоветовала взять с собой рубашку, чтобы надеть на вечеринку в воскресенье. Я повесил трубку. Через пять минут Кэролайн постучала в дверь. «Добрый день, входите», — сказал я и задвинул ящик стола. Она вошла и села на подлокотник дивана. «Слышала, вы сегодня собираетесь в Майами». Ошарашенный я покачал головой. «Быстро же разлетаются новости. Я говорил с Оливией по телефону всего пять минут назад. Вы тоже летите?» «Нет, это семейная вечеринка». Я только что говорила с Лиз, и она сказала, что Оливия просила пригласить вас. Я встал и снял с вешалки куртку. Кэролайн смотрела, как я ее надеваю, и мне стало интересно, чего она от меня хочет. «Послушайте», — наконец сказала она, вставая с дивана. «В прошлые выходные на яхте было совершенно очевидно, что между вами возникло влечение. И, похоже, вы ушли вдвоем, Верно? я встретился взглядом с Кэролайн. «Можно и так сказать?» Ее глаза сузились, и она немного помолчала. «Конечно, это не мое дело, но я просто хочу, чтобы вы знали. Я много общаюсь с Лиз, и она заинтересована в том, чтобы помочь мне расширить практику. Оказывается, у ее брата были проблемы с психическим здоровьем, и терапия ему очень помогла, так что...» не совсем понимая, к чему клонит Кэролайн, я застегнул куртку и подождал, пока она продолжит. «Пожалуйста, постарайтесь ничего не испортить, ладно?» «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду...» «Не знаю, что происходит у вас с Оливией, но если вы разобьете ей сердце, на этом переговоры могут закончиться». Какое-то время она смотрела на меня, не мигая. Я понимаю. Надеюсь, да. Все в ее тоне и языке тела казалось строгим предупреждением или, возможно, даже угрозой. С другой стороны, если между вами и Оливией все сложится всерьез и надолго, тогда я хотела бы поговорить с вами о том, чтобы вы стали моим партнером. И, возможно, возглавили одну из новых клиник. Я думаю, вместе мы могли бы построить что-то. Действительно выдающаяся. Внезапно я все понял, но мог лишь кивнуть, чтобы дать ей понять. Я услышал ее четко и ясно. Звучит интересно, сказал я. Есть над чем подумать. Она недвусмысленно говорила мне, что я получу награду за то, что осчастливлю дочь Оскара Гамильтона. Или наоборот. Кэролайн была безжалостной деловой женщиной. Она, не задумываясь, пожертвовала бы мной, встанья на пути ее высоких амбиций. Что-то во мне сломалось. Я снова оказался во власти женщины, которая чего-то от меня хотела. Снова на меня возложили ответственность за то, чтобы сделать кого-то счастливым. Каролайн подошла к двери. «Похоже, выходные обещают быть веселыми. она подмигнула мне. «Повезло же вам?» В понедельник я хочу услышать все об этом частном самолете. Я ничего не ответил, просто собрал свои вещи и попытался думать только об Оливии и ни о чем другом. Все, чего я хотел, снова быть с ней рядом, снова чувствовать то эйфорию. Мне было все равно, будем мы лететь в роскошном самолете или спать в мусорном баке. Что угодно будет лучше, чем этот ад, в котором я жил.